Совсем недавно Уоррену впервые было пророческое видение. Он объяснил Верне, что пророчества являются в форме видений, сопровождающихся словами. Слова записывали под видом пророчества, но истинным пророчеством было именно видение. Слова служили лишь для того, чтобы, прочитав их, видение смог увидеть другой пророк. Мало кто знал об этом. Все старались понять пророчество на основании слов, но теперь Верне было известно, что этот метод в лучшем случае неэффективен, а в худшем просто опасен. Пророчества предназначались лишь для пророков. «Тебе было видение?» – нахмурилась она. «Еще одно пророчество?» Уоррен оставил ее вопрос без внимания и задал свой. Верно, у нас есть с собой радахань. Только те, что носят молодые волшебники. У нас не было времени взять запасные, а что? Он снова уткнулся головой в колени. Ворон, Верно погрозила ему пальцем, если таким образом ты хочешь заставить вынудить меня остаться, то ничего не выйдет. Слышишь, не выйдет. Я все равно пойду. И пойду одна, и точка. Верно, прошептал он. Я должен идти с тобой. Нет, это слишком опасно. А я слишком тебя люблю, чтобы подвергать такому риску. Если придется, я данной мне властью аббатиссы прикажу тебе остаться здесь. Я это сделаю, Ворон. Он снова поднял голову. Верно. Я умираю. Верна похолодела. Что, Ворон? У меня начались головные боли. Головные боли, вызванные моим даром. Верна молчала. Она хорошо сознавала, что эти головные боли действительно могут убить Уоррона. Именно поэтому сестры Света забирали одаренных мальчиков во дворец пророков, чтобы спасти им жизнь. Если мальчика не обучить владеть своим даром, дар убьет его. И головные боли служили первым признаком. Радахань не только давал сестрам Света возможность контролировать своих подопечных, основным его предназначением было сберечь жизнь мальчика до тех пор, пока он не научится управлять своим даром. Но, Уоррен, ты ведь так долго учился. Ты вполне умеешь владеть своим даром. Тебе больше не нужен Хань. Будь я обычным волшебником, возможно, так бы оно и было. Но я пророк. «Натан был единственным пророком во дворце на протяжении многих веков. Мы ничего не знаем о том, как ведет себя дар у пророков. Я только недавно сделал свое первое пророчество. Это означает, что я вышел на новый уровень, и теперь у меня болит голова». Верну охватила паника. На глаза у нее навернулись слезы. Она обвела Ворона руками. «Ворон, я остаюсь». «Я никуда не пойду. Я помогу тебе. Мы что-нибудь придумаем. Может быть, мы возьмем ошейник у кого-то из мальчиков, и вы будете пользоваться им попеременно?» «Да, этот вариант надо попробовать в первую очередь». Он крепко обнял ее. «Ничего не выйдет, верно?» Внезапно ее осенило, и она ахнула от облегчения. «Это же так просто!» Ворон! Все в порядке. Точно. Я только что сообразила, что нужно делать. Слушай. Верно, я знаю, что... Она цикнула на него. Схватив его за плечи, она заглянула в его голубые глаза, потом ласково отбросила ему со лба светлую прядь. Ворон, слушай. Это очень просто. Наш орден основан для того, чтобы помогать мальчикам с рождения, обладающим волшебным даром. Нам дан рада хань, чтобы защищать их, пока мы учим их управлять даром. Верно, я все это знаю, но. Слушай, все это произошло потому, что в древности волшебники отказывались учить своих преемников, опасаясь конкуренции. Но опытный волшебник может войти в твой разум и показать тебе, как обращаться с даром. «Волшебник может научить тебя этому гораздо быстрее, чем мы, колдуньи. Значит, нам просто нужно найти волшебника». Верна вынула из-за пояса журнал и поднесла к глазам Уоррена. «А волшебник у нас есть. Зедд! Все, что нам нужно, это поговорить с Энн и попросить их с Зедом нас встретить. Зедд поможет тебе, и все будет в порядке». Уоррен посмотрел ей в глаза. Верна, ничего не получится. Не говори так. Ты же не знаешь. Ты не можешь этого знать, Уоррен. Нет, знаю. Мне было еще видение. Верна опустилась на пятки. Да, и какое же? Уоррен прижал пальцы к вискам. Верна видела, что ему очень больно. Верна, теперь для разнообразия послушай ты меня. Мне было видение. Слова не важны, важно значение. Он убрал руки от головы и посмотрел ей в глаза. Ты должна сделать то, что задумала, и отправиться за сестрами. В пророчестве не сказано, добьешься ли ты успеха, но я должен идти с тобой. Если я сделаю что-то другое, то умру. Это пророчество с пророчество или-или. Она откашлялась. «Но наверняка должно быть что-то». «Нет. Если я останусь или попытаюсь добраться до Зеда, то умру». «В пророчестве не говорится, что если я пойду с тобой, то непременно выживу, но совершенно четко сказано, что это моя единственная надежда». «И хватит спорить. Если ты заставишь меня остаться, я умру». «Если попытаешься отвести к Зеду, я умру». «Если ты хочешь предоставить мне возможность выжить, то должна взять меня с собой. Выбирай, Аббатисса!» Верна сглотнула комоку в горле. Сестра Света, она могла безошибочно определить по мутной дымке в его глазах, что дар медленно убивает его. И она понимала, что Уоррен не стал бы лгать о пророчестве. Он мог бы попытаться ее обхитрить другим способом, Но лгать о пророчестве не стал бы ни за что на свете. Он пророк, пророчество его жизнь, а может и смерть. Она взяла его руки в свои. Собери еды на дорогу и возьми двух лошадей. Мне нужно кое-что передать Эдди, а потом я должна переговорить с моими советниками и дать им указания. Я не дам тебе умереть, ворон, Верно поцеловала ему ладонь. Я тебя люблю. Вместе у нас все получится. Я не хочу спать. Давай не будем ждать до утра. Мы можем тронуться через час. Уоррен с благодарностью обнял ее.